тоже вполне очевидны. Мы вынуждены признать, что даже окружающий нас материальный мир, эти стулья, эти столы, этот ковер, эти комнаты, все это не более чем возможное движение сознания, считает Амед Гасвами, доктор философии. Лауреат Нобелевской премии пристанский физик Джон Уиллер говорил: «Как неудобно в повседневной жизни утверждать, что внешний мир существует независимо от нас, ныне отстаивать этот взгляд уже не представляется возможным». Конец цитаты. Говоря словами того же Уиллера: «Цитата Мы не просто зрители перед космической сценой, но творцы и обитатели интерактивной вселенной». Конец цитаты. Физик и писатель Амид Гасвами говорит: Мы привыкли думать, что все вокруг нас изначально вещественно и существует независимо от нашего личного выбора. Конец цитаты. Однако продолжает Гасвами: Дабы не вступать в противоречие с открытиями квантовой физики, мы, цитата Должны отказаться от мышления подобного рода. Вместо этого мы вынуждены признать, что даже окружающий нас материальный мир эти стулья, эти столы, этот ковер, эти комнаты все это не более чем возможное движение сознания. И я каждый миг выбираю, какое из этих движений будет реализовано через мой личный опыт. Конец цитаты. Эти физики. И новая физика вообще декларирует смерть дуализма. Не разум первичным, а материя вторична. Но разум равняется материя. Не сознание творит реальность, но сознание равно реальность. Подумайте о том, что находится с разных сторон этого забора. Сознание – физическая реальность, разум – материя, духовность – наука, трансцендентальное «Я» – природа, Бог – вещи. Глава за главой мы изучали... Взаимоотношения между этими двумя сторонами мы искали причинные связи, что является причиной, а что следствием. Существует ли связь между этими явлениями, существует ли грань между ними? Кто создает эту грань и кто сидит на заборе, свесив ноги по разные стороны? Это мы. И это всегда были мы. Но со смертью дуализма. Исчезает также связь или причинность или забор. Все одно. Все взаимозависимо, о чем всегда и твердили исследователи сознания. Гасвами признает, что очень сложно приспосабливаться к новому образу мышления, который, казалось бы, противоречит нашему повседневному опыту. Он говорит. Это единственная радикальная мысль, которую вам необходимо принять. Но она слишком радикальна. Она дается с таким трудом, поскольку мы склонны полагать, что мир уже существует независимо от нашего опыта. Но это не так. Квантовая физика не оставляет никаких сомнений по этому поводу. Конец цитаты. Все это в 1970-е годы побудило Фреда Аллена Вольфа сказать, «Я создаю свою реальность». Последователи зарождавшегося в то время движения New Age сразу же подхватили эту фразу и включили в свою парадигму. Но, как не устают повторять многие физики, это сложная идея, и охватить ее полностью не так просто. Повторим процитированные выше слова Вольфа. Вы не изменяете внешнюю реальность. Вы не изменяете стулья, тяжелые грузовики, бульдозеры и взлетающие с космодрома ракеты. Не изменяете вы их. Кандаси Перт, доктор философии. Мой сын. Эван, физик, говорит, что на практике реализуется сумма разных реальностей. У меня одна реальность, у него другая. Например, сегодня вечером разыгрывает кубок по бейсболу, и реальность команды «Орлов» отличается от реальности команды «Патриотов», но на практике воплотится только одна из этих реальностей.